Глава 3. На этот берег нас перевозили на лодке, Той самой громадной и широкой посудине, на которой затем другие работники отправлялись вверх по течению, добывая вдоль берега водоросли с помощью чего-то, что напоминало одновременное копье и изогнутый меч. Целый день они только этим и занимались, возвращаясь к ферме с поднимающейся выше бортов горой мокрой зеленухи. Ею в основном и кормили этих рейлов. Нужно бы глянуть на них. Сложно представить их прожорливость, видя размеры охапков водорослей, что перетаскивали на берег сетями по несколько раз на день. Да и первая высадка на берег мне запомнилась. Разогнанная мощными грибками, лодка вломилась в плотную стену тростника и завязла в ней. Гунир сразу же принялся махать мечом, срубая его по своему борту. Спустя несколько мгновений я присоединился к нему. Неприятно снова ощущать себя последним бедняком, ведь даже дзянь в моей руке мне не принадлежит. Это школьный меч Зимеона, который он не брал на экзамен. А вот я сглупил и потерял все, что у меня было. Старший лодки прошелся вдоль борта, вглядываясь в воду, скомандовал. «Прыгайте за борт! Прорубайте путь!» Недовольно добавил. «И возьмите ножи!» Гунир, не колеблясь, тут же оказался в воде по пояс. Не так уж и глубоко у берега. и хмыкнул, и прыгнул на свою сторону. Не сказать, что рубить воду — такая уж тяжелая работа. Да и ножом назвать то, что мне сунул один из гребцов младших, в пустошах бы не решились. Здоровенная железка больше дзяня, размером почти как тяжелый меч, что носит гунир. Утолщенный кончик врубается в воду, уходя до самого дна, только успевая обратным махом изогнутого лезвия откидывать тростник на спину. Там его уже принимают сборщики водорослей, откидывая своим инструментом подальше от лодки. Старший воин молча наблюдал за нами, а вот младшие этапы закалки не скупились на советы и усмешки. Впрочем, все было по уму и к делу. А потому я лишь молча кивал и следовал подсказкам. А старший лодки заговорил только когда мы оказались на берегу. «В шесть ждите здесь. Гунир, твой первый выход, не глупи». «Конечно, старший Деркол!» Ватажник улыбнулся, вскидывая руки в приветствии идущих. Так, с усмешкой на губах, проводив взглядом отплывшую лодку, Гунир и был нам на песке то, что у него изображало карту. Линия реки, камешек фермы и огромный овал, изображающий часть леса, что нам поручили обходить. Наша задача не сражаться, а распугивать своим присутствием хищников, что могли заглянуть сюда, и приглядывать, чтобы никто из них не объявил это место своей территорией, не соорудил логово и не повадился на тот берег за добычей. Впрочем, нам троим стоило опасаться случайного крупного зверя, что может сюда забрести. А вот в ферме опасны скорее мелкие, не опасающиеся воды хитрые хищники, которых мы не сразу и найдем. Здесь вся надежда на Гунира и Зимеона, что умеют читать следы. А вот сама работа оказалась скучная до невозможности. Если в первые дни я еще радовался всей этой зелени вокруг и под ногами, невысоким деревьям и густому кустарнику, что напоминали о подножии Черной горы. то сейчас все это мне уже изрядно опротивило. И пение птиц, и мелкое любопытное зверьё, что попадалось на глаза, особенно змеи, которые оказались то ли тупее привычных мне по пустоши, то ли храбрее, но убегать не спешили, заставляя меня беречь сапоги. Вот и все мои занятия. Это гунира Зимеон занята настоящей работой. Идут, внимательно глядя под ноги и по сторонам, ищут следы. С утра мы идем вдоль берега, в первую очередь ища следы всевозможных водяных крыс, а после приметного дерева с зарубкой возвращаемся, забираясь глубже в заросли. Нам нужно обнаружить следы опасного зверя раньше, чем он сделает вылазку на тот берег. И парни работают. Нет, я тоже делаю свое дело. Но мне кажется, что небо сейчас смеется надо мной. Ладно, это я зря. Какое ему дело до мелкого воина? Но вот этот довольный рожа Гунира каждый раз... Когда он утром напоминает о моих обязанностях, мне кажется, это издевательство. А Зимеон просто в сговоре с Дарсовым ватажником. Я иду крайним от воды, и каждые двадцать шагов бью крепкой палкой по подвернувшемуся дереву. Говорят, отгоняю мелких хищников и беспокою округу. Иногда, один-два раза в день, когда с потревоженного дерева убегает очередная испуганная белка, я даже в это верю. Чудесная работа для воина». Я так больше не могу, сообщил я лесу, но меня никто не услышал. Со вздохом оценил свой ближайший путь, взял левее на несколько шагов там просвет в кустарнике. Но, приблизившись, замер, оглядывая нависающие ветки деревьев. Ловушка, и притом хорошая. Но я уже ученый ночным забегом по лесу, и все равно едва успел заметить стрекалы Багровой Лианы. Ей здесь все заросло, вроде как и хорошо. Она и сама изрядно прореживает все зверье, что сюда приходит, но и нам самим очень неудобно. Отнимает время на выбор дороги, заставляет постоянно оглядывать кроны деревьев. Лианы по большей части молодые и почти не опасные для нас, но мало приятного получить стрекалом в спину. Это, к сожалению, не всегда ощущается как опасность, но даже мне пробивает кожу, и тогда место укола опухает и начинает чесаться и жечь. Я, который когда-то специально ранил себя колючками, могу найти в этом дополнительную тренировку тела, внимания и умения бороться с ядом в теле. Но делать этого просто не хочется. К тому же еще год-другой, и они, откормившись, могут вырасти до тех гигантов, что видел в лесу на экзамене. А это уже будет опасно. В этот раз пришлось проломиться сквозь кусты чуть в стороне, да еще и так, чтобы не порвать одежду, и вернуться к своим мыслям. Это хождение кругами — почти бессмысленная трата времени. Да, я продолжаю тянуть энергию неба, трижды в день сливаю ее в меридианы в попытке разбудить узлы, но мне нужно думать о будущем. То, чем я занимаюсь сейчас, может делать любой ученик в мастерской или даже дворник. Велика ли забота колотить палкой по деревьям? Но они могут позволить себе сидеть в городе. Это их жизнь, а меня ждут леса и в атаге. И что же? «Я также при каждом непонятном звуке буду оглядываться на других?» «Это что, опасность? Нет? Все хорошо, Гунир? Можно идти дальше?» «Да бред же! Этак я стану похож на богатую тарелку, которую достают с полки лишь для дорогого гостя», стряхнув с нее пыль, с удивлением обнаружив, что она от старости начала трескаться. «Да и не так я планировал начать свою жизнь. Мне нужно, так или иначе, но присоединиться к Ватаге, Но разве им нужен будет воин, который ничего не смыслит в лесу, а только и умеет, что колотить палкой по деревьям? Какой из меня будет искатель? Смех, да и только. Не этим я должен заниматься все эти дни. Хватит плыть по течению». «Я так больше не могу», — повторил я, присаживаясь к вечернему костру. «Так, это как?» Гунир уже смеется, как будто я успел пошутить. Или же видя, как его шутка все длится и длится. Я в очередной раз смерил его подозрительным взглядом и уточнил. «Теряя время!» «Чуть натаскаю вас ходить и двинемся глубже». Ватажник, пожав плечами, повторил наши планы. «Чего буктишь? «Здорово! Но я не об этом. Сейчас ты зимёна натаскиваешь. А вот я учусь долбить по деревьям. Скоро создам новую технику». Я показал свою палку. «Околачиватель стволов». «Забавно!» — Гунир хохотнул. «А мне не очень». Я едва удержался от того, чтобы не треснуть палкой по голове ватажника. «Давай ты и меня поучишь читать следы». Смех приятеля резко прервался. Уж не знаю, почему ему перестало быть весело. Может, от моего взгляда? Или от моей дернувшейся руки с палкой? «Да...» — парень покачал головой. «Я уж представляю, как вымучаюсь с тобой». «Это прозвучало обидно, Гунир. Неужели я настолько плох?» «Ты плох настолько...» Насколько прешь по лесу, пробурчал ватажник. Тебе и палка не нужна. Шума от простой ходьбы достаточно, чтобы сообщить ближайшие округе, что здесь охотники. Я же не прошу научить меня ходить бесшумно. Я в раздражении швырнул палку в траву. Ты это так говоришь, парень покачал головой. «Вот Будто лучше меня знаешь, чему и как учить. С этого сперва и начинают-то. Да, не прав, я смутился. Так что? Займемся. Гунир кивнул мне. Ковырнул в костре веточкой и осторожно уточнил. «Так что будешь делать через полгода?» «А что?» — я бросил на парня быстрый взгляд. «Тебе найдется место в волках». «Да уж не сомневаюсь!» — фыркнул Зимеон. «Сравнивать цаны и нашего Леграда. Как по мне, так здесь просить об этом должен не ты, а кто-то постарше. Сам говорил, что цан находка для тигров». «Будь уверен!» — огрызнулся Гунир. «Так и будет, если Леград решит идти к нам». А мне как раз поручили узнать о его желаниях. Никто не желает невольно обидеть или навязываться. Так чё?» Я молчал, подкидывая веточки в костер. Они быстро схватывались и весело трещали, сгорая. Я думал о ватажниках эти дни, но напрямую вступать в их ряды даже не намеревался. «Да, я сильнее циана и талантливее его. Получив меня в свой отряд, волки станут сильнее. Может, и впрямь сделают на меня ставку, пытаясь подтолкнуть так высоко, как только смогут». Но я еще в школе решил, что это будет запасной вариант. Слишком много у меня тайн, слишком я ограничен буду с ними. И повторять второй раз школьную ошибку, когда встал впереди всех рожденных в пустошах, я больше не буду. Мне нет дела до всех этих ватажников. У меня есть только моя семья. Да вот четыре приятеля. А деньги я буду зарабатывать в одиночку, когда решу, что перенял все, что только мог из навыков для леса. Раз уж Гунир согласился на мою просьбу обучить чтению следов. Это, кстати, мне нравится в волках. Ведь могли дать указание парню ничему меня не учить, а обещать сделать это только в отряде. Но кое-что все равно нужно узнать подробнее. «Я подумаю, Гунир, пока не узнаю, что и как», — Развел руками. «Хотелось бы просто пожить с семьёй, в своё удовольствие». «Сообщил новость», — Гунир громко и восторженно засмеялся. «Так все бы хотели лежать да есть». Да только вот на все это деньги нужны. Так пойдем за добычей, не выдержал Зимеон. Я уж скоро от скуки из лодки сигану. Чем и дальше буду по одному месту ходить? Я тут уж наизусть все выучил. Снова недели, не поддержал его ватажник. Там одно еще никого нет, только ноги бить. Нам и здесь а будет чем заняться. Мне плав уже все определил. Что еще хотел спросить? Я вспомнил одно важное дело. «Ты вот в школе говорил, что с дорогими техниками лучше не соваться в лес. Мало, наемники сразу поймают. А смысл? Ведь подача техники под запретом. Её не расскажешь, а орден отомстит за своего человека». «Чтобы мстить, нужно знать, кому», — справедливо возразил Гунир. «А технику можно силой вырвать из человека. Вернее, знание о ней. Есть особая формация. Кража пяти флагов называется». Ага, восхитился Зимеон. «Вот это страшилка! Так чё, нас тоже могут схватить?» не -е -е. неожиданно смутился. «Слишком дорого выйдет. Кражу только для земных техник держат. Остальное проще на аукционе купить. Даже мой рывок. Ладно, наш техники!» Мой земляк продолжил допытываться. «А кража? Этакую хрень можно купить на аукционе? После нее живым остаются? Как это вообще выглядит? Тут человеческую не с первого раза выучить получается». Не знаю, не знаю. Гунир глянул на меня и ехидно продолжил. Есть те, кто с первого чтения все схватывают, а там три, пять, даже говорят, десяти попыточный свиток создать можно. Но ты прав. Человек не выживает после пяти флагов, и купить такое открыто нельзя, только на черном рынке, там, где запрещенные и ворованные вещи. Да уж, страшно жить. «Чё это? посмеялся над зимеоном Гунир. Это больше байка. Ты представляешь, какой силы должен быть человек, чтобы ему орден доверил такую технику? Поверь, через год ту же великор не сможет победить и весь отряд тигров, без своих старших, конечно. Через год? Мне пришлось переспросить, слишком уж срок малый. Но, чуть замялся ватажник, через три года точно. Спасибо, друг, я скорчил горестную физиономию. Вот сейчас ты меня очень поддержал. Утешил, что я принял правильное решение избежал в леса. «Ну, друг...» — Гунир развел руками. «Это твое решение. Я здесь при чём? Но снова тебе говорю, присоединяйся к волкам, а там у подножия морозной гряды есть возможности для смелого идущего». «Что?» — Зимеон подначил. «И для нас с тобой? Мы-то смелые?» «Эх, не дави на рану!» Ватажник принялся ломать и швырять ветки в костер. До школы я о многом мечтал, но больно уж, средоточие маленькое оказалось. Я, конечно, парень смелый и сильный, но тут уж выше головы не прыгнуть. Этап воина макнул меня в холодную водичку. Теперь понимаю, почему батя так меня костерил с моими мечтами. Остается одно — тренироваться, докопить денег на лекарства. А что, я уточнил, бывает алхимия и такого действия? Эх, чего только нет. Гунир вообще посмурнел лицом. Вопрос в цене и как поможет. Талант, вернее, основа очень важна. Одно дело лить лекарство на землю, другое — на камень. Где лучше вырастет дерево? Ты заговорил прям как дедо, вспомнил я парня-алхимика. От кого, думаешь, нахватался? Ватажник пожал плечами. Все искал, чего мне может помочь. А лучше все же уговорить Леграда. Зимеон влез в наш печальный разговор, пытаясь отвлечь Гунира от мрачных мыслей. «Думаю, став мастером отряда, он не забудет, с кем начинал». Вроде это гунир на моих глазах грозился мастером стать. Я рассмеялся, поддерживая попытку. «Предлагаешь подножку ему поставить?» «Так скук такая!» Глядя на плывущую к нам лодку, ответил парень. «Что, какой только глупостью не будешь мучиться. Можно и его сковырнуть с тёплого места». «Ничего!» — пригрозил ему мрачный ватажник. «Вот пойдем во двор найма. Узнаешь, какая настоящая глупость бывает». К сожалению, убедиться в правдивости его слов получилось уже скоро. Мне уж точно. В первое же посещение этого самого двора отделения ордена. Там нас встретил равнодушным взглядом обычный послушник. Мужик старше моей мамы. Мешки под глазами, куцая бороденка и тонкие усики. Выглядел он отвратно. Смотреть лишний раз не хотелось. Да и мы его не заинтересовали. Он бросил на нас лишь короткий взгляд, снова принявшись разбирать какие-то бумаги. И дальше говорил с нами, даже не поднимая голову. «Имена?» «Леград, Гунир, Земион. Я перечислил и добавил, оценив его силу, а вернее ее отсутствие. «Уважаемый». «Ферма, плава?» «Верно». Я кивнул, забыв, что он не смотрит на меня. «Желаете?» Голос послушника по-прежнему сух и безразличен. «Выполнить работу за жетоны внешнего отделения?» «Нет». Я тоже не считал нужным быть излишне вежливым. «Ясно», — равнодушно оценил послушник и сдвинул к нам одну из тонких стопок, лежащих перед ним бумаг. «Берите, сообщите мне номер, и самое позднее к вечеру возвращайтесь с отметкой о выполнении». Я взял верхний лист, уступая место следующему. Все равно задание оказалось ровно три, а уже на улице обменялись прочитанным. «Помощь на складах купца Хитора. Ловля сбежавшей домашней пантеры», — гунир усмехнулся. «Прям по мне». «Помощь стражи города в южных трущобах», — махнул бумага Зимеон. «Ясно», — я кивнул и уточнил у ватажника. «Где все это находится?» Гунир в ответ выгреб из кармана горсть белой яшмы, сунул каждому по несколько монет. «Это делается так». Он обернулся, глянул на пяток мелких детей, что слонялись возле ограды, не заходя во двор отделения ордена, свистнул и призывно махнул рукой. «Да, старший!» Один из них за мгновение оказался рядом, согнувшись в поклоне перед Гуниром. «Склады Хитора!» — принялся перечислять ватажник. «И казармы стражи Южной окраины!» «Легко, старший!» Пацан, не разгибая, вытянул руку, а Гунир вложил туда две монеты. Обернулся и, уходя, коротко бросил нам. «Всё, дальше сами!» Я хмыкнул и уставился на своего проводника, что подскочил ко мне по кивку старшего пацана. Вот только у меня это оказалась мелкая девчонка. По меркам первого, наверняка бедная и плохо одетая. В этом я еще слабо разобрался. Завтра на ферме расспрошу Зимеона про его впечатления о городе. А вот это детвора, что, наверное, и не намного старше Лейлы, в добротной, когда-то яркой, а сейчас выцветшей одежде. Рубахи почти на всех подпоясаны тонкими кожаными ремешками. Босиком нет никого, у всех чистые лица, а вот руки уже где-то извозили. Старший! напомнила о себе девчонка. «Склады купца Хитора», — сообщил я цель. Идемте, старший», — еще раз поклонилась проводница. «Интересные ощущения, когда тебя называют старшим. Тем более такая малявка. Каждый раз пытаешься понять, они смеются ли над тобой. Еще неделю назад я сам сгибался в поклонах перед каждым послушником в стенах школы. А теперь, по законам первого, и сам стал полноправным воином. Почти полноправным». Пришлось поправить свои мысли, напоминая о долге Ордену. «Интересно, что там за работа меня ожидает? И сколько купец заплатит за такой наем. От мысли меня отвлекла знакомая фигура того, с кем не ожидал столкнуться. Это скорее должно было случиться с земляком, ушедшим к страже. Не оставалось сомнений, что вот это здоровое прямоугольное строение и есть склад. Что-то вроде того сарая, где мы хранили шкуры или растения перед продажей. Только больше во много раз. Видно, что хозяин не гнался за красотой. Этот квартал вообще оказался весь такой. Не так далеко от стены города он был полностью застроен подобными складами. Осталась лишь неширокая дорога, ровно такая, чтобы удалось разъехаться двум телегам. И у дверей одного из них стояла знакомая фигура — мир. Вот только почему при виде меня он так изменился в лице? «Здорово!» — я стукнул парня по плечу, предварительно оглядевшись по сторонам в поисках чужих глаз. «Как ты тут?» Кормят, поэт! пожал плечами здоровяк. «А ты чё, купцу-хитору?» «Верно», — я кивнул на широкие двустворчатые ворота, принюхиваясь к странному запаху. «Это же здесь?» «Старшие?» Девчонка неожиданно влезла в разговор. «Я всегда довожу до нужного места и никого не обманываю. Мне можно поручить любое дело». «Не бойся, тебя никто не винит», — постарался не улыбнуться тому жару, с которым разговаривала девчонка. «Эй, не уходи». Мне понадобится твоя помощь и на обратном пути. Я рассчитывал быстро справиться с работой и пробежаться по городу в поисках сведений. Вернее, пройтись, раз бег воинам и скачки на зверях внутри стен запрещены. Вот же задница. Мир принялся ругаться. От такое я от него слышал редко. Наконец он успокоился. Меня тут вон поставили охранять и следить, чтобы никто не лез. Сказали, сейчас провинившихся пришлют. А ну, отойди подальше, малявка! крикнул он на мою проводницу и виновато развел руками а тут а ты а тут а вот мир толкнул одну половину ворот открывая взгляду мрачную темноту склада и выпуская наружу такую вонь что на глаза навернулись слезы это еще что за Дарсово логово прохрипел я пытаясь продышаться и стоя уже в двух шагах от ворот запах стоял такой как по рассказам и должно вонять в обиталище этого редкого Ни на что негодного зверя, что кое-где водятся в нулевом. Чего замер? Не нравится? Я обернулся на насмешливый возглас. Парень лет на десять старше меня. Правильные черты лица, густые брови, губы, изогнутые в усмешке, длинные, почти черные волосы, стянутые в узел на затылке, белые полосы от воротов на синих одеждах. Служитель, но какого отделения ордена? Да еще и повязка наказующего на рукаве. Три печати обязательств. Я помедлил, оценивая его силу. Сильнее меня. Я впечатал кулак в ладонь. «Приветствую старшего!» «Это логово появилось просто!» Служитель заложил руки за спину, смерил меня с ног до головы внимательным взглядом. «У купца снимали склад. Время аренды вышло. Вскрыли. А здесь этакое. Твоя задача проста. Нужно освободить склад. Вытащить все короба сюда, на улицу. Приступай». Чуть склонившись, Я выслушал задание и попытался понять, а так ли все это случайно. Или я ищу подвох там, где его нет. Ладно, пустое. В любом случае я это сделаю, как бы ни казалось унизительным происходящее. И глупым. Воин, занимающийся подобной ерундой, вытаскивает гниль со склада. Это ведь совсем не уборка бурсы по очереди. Понятно, старший. Ступив за порог склада, я понял, что не так уж и глупо нанимать воина для такой работы. Первый же глоток дурно пахнущего, словно густого, воздуха принес сжение в легких. Я замер, сгоняя волну энергии и средоточия в груди и удерживая ее там. Подобные уроки я освоил вполне достойно, а то, что требовалось от меня, не сильно отличалось от приема борьбы с ядом в ране. Разве только количество этого яда велико, да и то, что могло считаться раной в моем теле. «Что замер, вольный?» Голос, звучавший из-за спины, оказался полон презрения. Не так сладка жизнь вне ордена? Может, откажешься и заставишь меня вспомнить о моей повязке? Я молча двинулся вглубь к первому ящику. Высотой мне по грудь, полный почти до верха черно-желтой мерзостью, он оказался вполне по силам воину. И сделан из дерева даже более прочного, чем столы в школе. Главное создать опору и толкать, не сдерживаясь, пока она действует. Тонкие доски так и не сломались под моими пальцами, хотя я осторожничал лишь в начале. Хуже оказалось то, что они не всегда были плотно пригнаны. Слизь просочилась сквозь стенки и ощутимо ожгла ладонь, когда я не доглядел и коснулся ее. Всего в обширном складе оказалось почти три десятка таких ящиков, словно специально расставленных по всем закоулкам разделенного перегородками помещения. Сдвинув последний из них в общий ряд, шагах в двадцати от склада, я торопясь отошел в сторону. и с наслаждением вдохнул почти чистый воздух. Как бы я ни старался, но голова все равно кружилась, а грудь пекло. И поняв это, я испугался. А что это вообще такое? В моей жизни уже случилось одно отравление. Не сунул ли я голову в пасть пересмешнику, который откусит ее и разразится жутким смехом? Но прежде чем подозрения выплеснулись из меня вопросами, служитель заговорил сам. «Зайдешь в аптеку, возьмешь два флакона чистых пор». Одно сейчас, одно перед сном. Чего вылупился? Он сощурился, встречая мой взгляд. Твое здоровье, иначе будешь неделю харкать по утрам. И заречешься нарушать правила. Как я это сделаю, старший? Зло усмехнулся. Я из нулевого. Думаете, у меня есть деньги на алхимию для воина? Я замолчал, оборвав сам себя. Ни к чему унижаться здесь. Ясно, что это все не так опасно, как гриб. И деньги у меня есть, и живучесть тела отличается от обычной для воина. Но долг Ордену становится все меньше, лично для меня. И уже неважно, причастен к этому бравур или нет. Наказующий снова оглядел меня и, чему-то хмыкнув, вытащил из крепления на поясе фиал. Бросил мне. «Держи! Должно и одного хватить, чтобы вывести все, что ты вдохнул». Но едва я открыл рот, заставил меня замолчать ледяными словами. «Молчи!» «Ненавижу пустые благодарности!» А уже через миг наказующий, брезгливо сморщившись, отвернулся от меня. Поднял с земли холчевую сумку, в два шага очутился возле ряда ящиков, быстрым шагом прошелся вдоль них, в каждый бросая шар размером с кулак. Отскочил. Одно за одним содержимое ларей вспыхивало жгучим жаром. Яркое пламя взметнулось в два моих роста, жадно пожирая и бурлящую жижу, и дерево ящиков, и удушливую вонь. Теперь зайди обратно. Служитель кивнул в сторону входа, что мир продолжал охранять. Где-то в углу лестница под крышу, там лаз к окнам. Поднимись и открой их. Пусть вонь вынесет. Мне еще там все осматривать. Понятно. И, конечно, начать работу с этого было нельзя. «Слушаюсь, старший. Я, уже спрятавший фиал в карман куртки, уточнил. На этом помощь закончена? Да. Открой и можешь бежать на реку, смывать с себя остатки. «Даже дам еще и совет за спокойное поведение. Не люблю всех этих криков о соразмерности наказаний и поисков справедливости». Служитель замолчал, но, не дождавшись от меня ни слова, кивнул и продолжил. «Не уверен, что эту вонь с одежды у тебя получится вывести. Тем более простой водой. Купи новую. А раз нет денег, то добавь к своему долгу. Там смешные деньги, беляши. И где продают одежду с эмблемой старшей?» «Что за вопрос?» — насмешливо улыбнулся служитель. «Не порть впечатление о себе, как об умном парне. Там же, где получал эту...» Я чуть наклонился и шагнул обратно в полумрак склада. «Хорошие советы. А сам служитель напомнил мне тортуса. Мне же можно добавить еще один совет самому себе. Нужно не забывать держать девчонку на расстоянии от себя на обратном пути. Много ли ей нужно яда на первых звездах закалки?»